Внимание. Запись не редактированная, и поэтому в ней присутствуют посторонние шумы и повторяющиеся фрагменты текста. Поставляется как есть. Оливер Болден. Кредо Ассасина. Тайный крестовый поход. Утраченное сказание об Альтаире, мастере Ассасине. Пролог. Величественный корабль скрипел и стонал, паруса колыхались, наполненные ветром. Уже много дней он рассекал океан, стремясь к великому городу на западе, неся драгоценный груз, человека, которого экипаж знал только как мастера. Он был среди них, стоял в одиночестве на баке, скинув капюшом плаща. Брызги морской воды обдавали его обращенное к ветру лицо. Он делал это раз в день. выходил из каюты на палубу, выбирал место, откуда пристально вглядывался в море, а потом возвращался назад. Иногда он стоял на баке, а иногда на квартердеке, и всегда не отрываясь смотрел на белые гребни морских волн. Каждый день экипаж наблюдал за ним. Они работали, окликали друг друга на палубе с рантгоута, занимались своими делами и то и дело бросали взгляды на одинокую задумчивую фигуру. Они удивлялись, кто он такой, что среди нас за человек. Укратко не следили, как он отходил от фальшборта и накидывал капюшон. Он постоял с минуту, понурившись и не шевелясь, под пристальными взглядами всего экипажа. Когда он проходил мимо команды обратно в каюту, кое-кто из членов команды, наверное, побледнел. Когда дверь за ним закрылась, они поняли, что всё это время не дышали. В каюте ассасин подошёл к столу, сел, налил стакан вина и лишь потом протянул руку за книгой, подвёл её к себе, открыв её, он начал читать. Часть 1. Глава 1. 19 июня 1257 года. Маффио и я оставались в Масиафе. и задерживаемся здесь на некоторое время. По крайней мере, пока не выяснится одна-две, как бы лучше сказать, неопределенности. В то же время мы останемся в городе по воле мастера, Альтаира Ибн Лахада. Обидно уступать обстоятельствам, особенно мастеру, который в свои преклонные годы умеет разрешать неопределенности с такой же безжалостной точностью, с какой владеет мечом и скрытым клинком. По крайней мере, я нахожу в создавшейся ситуации пользу, слушая рассказы мастера. Мафио, однако, удовольствия от нашего пребывания в Масиафе не получает, и его беспокойство продолжает расти. Понятно почему. Ему надоел Масиаф. Он не любит ходить по крутым склонам между крепостью ассасинов и деревней у подножия гор, ведь горы ему вообще не нравятся. Он говорит: "Я поло Спустя шесть месяцев в Массиафе страсть к путешествиям, по его словам, похожа на призыв сладострастной женщины, убедительной и заманчивой, которой нельзя игнорировать. Он жаждет наполнить паруса ветром и отправиться к новым землям, оставив Массиаф позади. Его нетерпеливость раздражает. Если честно, я вполне мог бы справиться и без него. Альцаир на пороге важного заявления «Я чувствую это». Так что сегодня я сказал: "Мафио, я собираюсь рассказать тебе историю. Что у него за манеры? Мы действительно родственники? Я начинаю сомневаться в этом". А вместо того, чтобы с ожидаемым энтузиазмом принять эту новость, клянусь я услышал, как он вздохнул. Или я должен оправдать его поведение тем, что он просто перегрелся на солнце? А потом с раздражением в голосе спросил: "Прежде чем ты начнёшь, Никола, Может, расскажешь, о чем она? Я вас умоляю. И все-таки. Очень хороший вопрос, брат, ответил я, давая ему пищу для размышления. Кап... Пока мы поднимались по жуткому склону, высоко над нами виднелась темная цитадель, стоявшего на выступе. Она выглядела так, словно бы высечена прямо в скале. Кап... Я решил, что если есть идеальное место для того, чтобы рассказать ему историю, то ничего более подходящего, чем крепость Масиафа, просто не найти. Огромный замок с множеством башен, окруженный мерцающими реками, возвышался над суетливой деревушкой, располагаясь на самой высокой точке долины реки Оронд, оазис мира, рай. Я бы сказал, что она о знаниях, наконец, решил я. Как ты знаешь... Ассасин на арабском значит хранитель. Ассасины хранители тайн и эти тайны знания. Да без сомнения, я был очень доволен собою. Эта история о знаниях. Тогда я боюсь, у меня важная встреча. Да неужели? Конечно, я был бы рад отвлечься от работы никола, однако не очень-то желаю, чтобы её прибавилось. Я усмехнулся. Уверен, ты хочешь послушать историю, которую рассказывал мне мастер. «Поживем и видим. Я не очень-то хочу выслушивать их в твоем исполнении. Помнишь, ты мне говорил, что я предпочитаю, чтобы ты рассказывал мне кровавые истории?» «Да». Мафио едва заметно улыбнулся. «Ты прав. Я их очень люблю. Тогда и это тебе понравится. В конце концов, это история великого Аль-Таира Ибн-Ла-Ахада. История его жизни, брат. Поверь, она насыщена событиями, большинство из которых, как ты с радостью заметишь, наполненна кровопролитиями. Мы уже подошли к надвратной башне снаружи крепости, прошли под аркой и через сторожевой пост, а потом двинулись вверх по склону к замку. Перед нами возвышалась башня, в которой жил Перед нами возвышалась башня, в которой жил Альтаир. Уже несколько неподр... Уже несколько недель подряд я приходил туда. И по его словам, тратил на него бесчисленные часы. Он садился, сложив пальцы в замок и положив локти на подлокотники высокого кресла и рассказывал истории. Его старые глаза были едва видны из-под опущенного капюшона, а я всё в больше и больше мере осознавал, что эти истории он рассказывает с определённой целью, по непонятной для меня причине он выбрал в качестве слушателя именно меня. Когда Аль-Таир не рассказывал истории, он размышлял над книгами и воспоминаниями, а иногда часами смотрел в окно своей башни. И я подумал, что он сейчас наверняка там пальцем подцепил край шляпы, подвёл её так, чтобы глаза чтобы на глаза падала тень и посмотрел на башню. Но я ничего не увидел, кроме выгоревших на солнце камней. Он нас вызывал Голос Маффиот влёк меня от моих мыслей. "Нет, не вызывал", отозвался я и молча указал на башню справа. "Мы поднимемся туда". Маффио нахмурился. Оборонительная башня была одной из самых высоких цитаделей. К ней вело несколько винтовых лестниц, большая часть которых давно нуждалась в ремонте. Но я был настойчив. Заправив тунику за пояс, я повёл Маффио на первый этаж, потом на второй. пока мы не добрались до самого верха. С башни мы смотрели окрестности, на много миль вокруг простирались скалы, и реки, словно вены, пронизывали их. Виднелись пятнышки деревень. Мы осмотрели Масиаф, от самой крепости до домов и рынков, деревни, раскинувшиеся ниже, и до деревянных чистоколов и конюшен. "На какой мы высоте?" спросил немного позеленевший Мафио, которому без сомнения стало плохо от сильного ветра. и от того, что земля была очень далеко внизу. Более 250 футов, сказал я. Вполне достаточно, чтобы ассасины оставались в недосягаемости вражеских стрел и сами могли уничтожить врага. Я указал на отверстие, окружавшее нас со всех сторон. С бойниц они могли сбрасывать на врага камни и лить масло с помощью вот этого. От бойниц отходили деревянные платформы, Мы подошли к одной из них и, держась за стены, высунулись вперёд и оглянулись вниз. Прямо под нами башня сливалась со скалой. Ещё ниже блестела река. У меня кровь отлила от лица, а Мафия отступил на безопасное расстояние от края. Я засмеялся, поступив так же. По правде говоря, я втайне радовался этому, потому что чувствовал небольшое головокружение и тошноту. А зачем ты затащил нас сюда, поинтересовался Мафио. Именно здесь и начинается история, отозвался я. Во многих смыслах. Ведь именно отсюда Дадзорный впервые увидел армию захватчиков. Армию захватчиков? Да, армию Салахаддина. Он пришёл, чтобы взять Масиаф в осаду и уничтожить ассасинов 80 лет назад, ясным солнечным днём, так похожим на сегодняшний. Глава вторая. Сперва дозорный увидел птиц. Марширующая армия привлекает падальщиков, главным образом, всевозможных птиц, которые налетают на всё, что оставляет позади армия: на остатки еды, отходов, трупы лошадей и людей. Потом он увидел пыль, а за ней огромное тёмное пятно. Оно появилось на горизонте и медленно, но неумолимо стало двигаться вперёд, сметая всё на своём пути. армия существует, разрушая и уничтожая всё вокруг. Армия это огромный голодный зверь, поглощающий всё, что встречается ему на пути. А в большинстве случаев, как было отлично известно Салах ад-Дину, одного вида этой армии было достаточно, чтобы враг сдался. Но не в этот раз, не тогда, когда его враги ассасины. Для нынешней кампании глава срацинов собрал огромную армию в 10.000 человек. Она состояла из пехоты, кавалерии и тех, кто шёл следом за армией. С помощью этой армии он планировал стереть ассасинов с лица земли. Эти убийцы уже дважды покушались на его жизнь, и он не был уверен, что третий раз тоже будет неудачным. Он намеревался дать бой прямо у вражеских ворот и поэтому привёл армию в годы Энн на Сирии, где размещались девять крепостей ассасинов. В Масиаф доставили сообщение, что люди Салах ад-Дина ни грабить деревни, но ни один форт пока что не пал. Салах ад-дин направлялся к Масиафу, намереваясь захватить город и потребовать принести ему голову повелителя ассасинов, аль-Муалима. Салах ад-дин считался сдержанным человеком, и справедливым правителем, но он также сильно ненавидел ассасинов, как и боялся. Его дядя Шахиб ад-дин в своих посланиях убеждал племянника заключиться за синами мир. Шеха рассуждал, что если их будут поддерживать ассасины, никто не осмелится выступить против них. Но жаждущий мести султан не собирался отступать. Его армия медленно приближалась к Масиафу ясным солнечным августовским днём 1176 года. Дозорный со баронительной башни крепости увидел стай птиц, большое облако пыли и чёрное пятно на горизонте. Поднял рог, и протрубил сигнал тревоги. Взяв с собою запасы воды и воды, взяв с собою запасы еды и воды, горожане спрятались в безопасной цитадели. Они толпились во дворе, на их лицах был написан страх. Но несмотря на это, многие уже расставляли во дворе свои палатки, намереваясь продолжать торговлю. В то же время асосины занимались укреплением крепости. готовись встретить дразерскую армию они наблюдали как приближается пятно растёкшееся по прекрасным зелёным лугам армии <coughs> растёкшееся по прекрасным зелёным лугам армии огромный зверь пожирающий километры земли заслонивший весь горизонт асасины слышали звуки горнов барабанов и цимбал А скоро уже могли различить фигуры людей, возникшие из марева, тысячи людей. Там была пехота, копьещики и лучники, армяне, нубийцы, арабы. Там была и кавалерия: арабы, турки и мамлюки, вооружённые саблями, булавами, копьями и мечами. На некоторых из них были кольчуги, на других кожаные доспехи. Ассасины видели монахов и носильщиков. на которых несли дворянок. В тыловое войство шла беспорядочная толпа, состоявшая из семей воинов, детей и рабов. Ассасины увидели, как захватчики дошли до внешнего. Ассасины увидели, как захватчики дошли до внешнего заградительного барьера и подожгли сперва его, а потом и коржнюшне. Рога трубили, цимбалы звенели. Когда во дворце Таделе заплакали женщины из деревни. Все ожидали, что их дома сгорят следующими, но дома не тронули. Армия остановилась в деревне и, как казалось, потеряла к крепости интерес. Захватчики не стали посылать своего представителя, а просто разбили лагерь. Палатки в основном были чёрными, а в центре лагеря разбили огромные шатры для великого султана Салахаддина и его ближайших полководцев. Над лагерем развивались расшитые флаги. Ярким пятном бросался в глаза шатер и разноцветного шелка. Сверкала позолоченным наконечником его верхушка. В цитадели ассасины обдумывали тактику. Нападет ли Салах-ад-Дин на крепость, или же попытается взять их из мора. Когда наступила ночь, они получили ответ. Армия врага начала собирать осадные машины. Касты гадели... Кхм-кхм... Костры горели до глубокой ночи. Звуки пил и стуки молотков поднимались вверх к людям, собравшимся на зубчатых стенах, и тех, кто был в башне мастера. Именно там аль-муалим созвал на собрание мастеров-ассасинов. В комнате приятно пахло благовониями. К нам пришёл Салах ад-дин, сказал Фахим аль-Саиф, мастер-ассасин. Такую возможность нельзя упускать. Аль-муалим обдумал его слова, Он смотрел из окна башни и думал о разноцветном шатре. И думал, о, и думал о разноцветном шатре, в котором сейчас сидел Салах ад-дин, размышляя над планом уничтожения ассасинов или своего поражения. Он думал об огромной армии султана по оставшившейся деревне, как султан Салах ад-дин. Как султан Салах ад-дин был способен собрать ещё больше силы, но видимо допускал, что не сможет держать победу. Салах аддин обладает невероятной силой, рассудил, Ал... рассудил аль рассудил аль-Муалим. Рассудил аль-Муалим. Но и ассасины хитры. Со смертью Салах аддина сарацинская армия распадётся, проговорил Фахим. Но аль-Муалим покачал головой. Не думаю. Его место займёт Шихаб. Но и в половину не так влиятелен. Он и в половину не так влиятелен, как Салах аддин. Значит, он будет не в состоянии сдерживать христиан, резко возразил аль-муали. Иногда его раздражало агрессивное поведение Фахим. Или мы хотим зависеть от милости христиан? Хотим стать их невольными союзниками против султана? Мы ассасины Фахим. Наши цели должны оставаться лишь нашими. Мы никому не служим. В комнате повисло молчание. Салах ад-дин также настороженно отнёсся к нам, как мы к нему. сказал после краткого раздумия аль-муалим Мы должны сделать так, чтобы он стал ещё более осторожным На следующее утро сарацины подтянули на основной склон тараны и осадные башни Турецкие конные лучники заняли позиции и обстреляли цитадель Одновременно с этим вражеская пехота атаковала внешние стены осадными орудиями под непрерывным огнём лучников ассасинов летящих камней и льющегося с оборонительных башен масла. Жители деревни присоединились к битве, сбрасывали на врагов камни с зубчатых стен, тушили пламя. В это же время храбрецы-ассасины, выбравшись через боковые калитки, напали на вражеских солдат, пытавшихся поджечь главные вороты. Когда день подошел к концу, обе стороны понесли огромные потери. Сарацины отступили с холма. В ночи вспыхнули костры. Ворак начинал чинить и строить новые осадные машины. Ночью стан врага хватило волнения. А на утро А на утро разноцветный шатёр великого Салаха ад-Дина разобрали. Сам султан покинул лагерь вместе с небольшим отрядом телохранителей. Вскоре после этого его дядя Шихаб ад-Дин поднялся по склону, чтобы поговорить с мастером ассасинов. Глава третья «Его Величество Салах-ад-Дин получил ваше сообщение, и милостиво благодарит вас за него», — возвестил посланник. «У него появились неотложные дела, и он уехал, передав полномочия поведения переговоров его превосходительству Шихаб-ад-Дину». Посланник стоял рядом с конем Шихаба, приложив ко рту лавдонь, чтобы докрещаться до мастера». иовы начальников, которые стоял на оборон... которые стояли на оборонительной башне. Небольшой отряд около 200 человек, преимущественно нубийцы, телохранители Шихаба. Сам Шихаб восседал на коне. На его лице было безмятежное выражение, будто итоги переговоров его совсем не волновали. На нём были широкие белые штаны, жилет и красный перекрученный кушак. В центре большого ослепительно белого тюрбана был вставлен сверкающий драгоценный камень. У камня наверняка есть известное имя, подумал Аль-Муалим, глядя с башни вниз. Какая-нибудь звезда или роза. Сарацины так любят давать своим пабрикушкам имена. "Приступим", крикнул Аль-Муалим. С улыбкой он вспомнил, как несколько часов назад в его комнату вошёл сасин, пробудив его ото сна и позвав в тронный зал. Добро пожаловать, Умар, сказал Аль-Муалим. И чувствуя, как утренний холод пробирает до костей, поплотнее закутался в свои одежды. Мастер, ответил Умар низким поклоном и поклонил голову. Мастер, ответил Умар низким голосом и склонил голову. Ты пришёл рассказать о своей миссии? поинтересовался Аль-Муалим. Потом зажёг масляную лампу, свисавшую на цепочке с потолка. Подошел к своему креслу и сел. На полу замелькали тени. Умар кивнул. Аль-Муалим заметил на его рукаве кровь. «Информация нашего агента была верной?» «Да, мастер». Я пробрался в их лагерь, и, как нас и вреду преждали, яркий шатер оказался приманкой. Палатка Салах-ад-Дина, куда менее заметная, оказалась поблизости. Аль-Муалим улыбнулся. «Великолепно! Замечательно!» А как тебе удалось её узнать? Как и сообщил наш агент, по периметру палатки были разбросаны извесняки и угли, так что мои шаги были услышаны, но тебя не заметили. Нет, мастер. Я смог пробраться в палатку султана и в соответствии с приказом оставить перо. А письмо прибил кинжалом к его постели. Но ну а потом? Потом я выскользнул из его палатки. И что? Пауза. Султан проснулся и поднял тревогу. Я едва сумел сбежать, спасая свою жизнь. Аль-Муалим указал на крововалены рукав. А что? Чтобы ускользнуть, мне пришлось перерезать глотку солдату-мастеру. Стражнику? С надеждой спросил Аль-Муалим. Умар печально покачал головой. На нём был тюрбан и жилет дворянина. Аль-Муалим скорбно прикрыл усталые глаза. Другого выхода не было. Я поступил опрометчиво, мастер. Но в остальном твоя миссия прошла успешно. Да, мастер. Тогда посмотрим, что будет, решил он. А дальше был побег с Аллах-ад-Дин и визит с Шихаба. Стоя на высокой башне, Аль-Муалим позволил себе поверить, что ассасины победили. Его план сработал. Послание, доставленное султану, предупреждало последнего, что он должен отказаться от кампании против ассасинов. иначе следующий кинжал вонзится не в подстилку на постели, а в его гениталии таким простым способом они сумели показать монарху, насколько он был уязвим в реальности, как ничтожны его огромные армии, если одиночка-ассасин способен обойти его приманки и стражу и легко проникнуть в палатку, где он спит. возможно, гениталии для Салах ад-дина оказались важнее, чем ведение долгой дорогостоящей войны в попытке истощить противника интереса которого редко пересекались с его собственными в любом случае он уехал его величество салах ад-дин принимает ваше предложение мира сообщил посланник на башне аль-муалим весело переглянулся с умаром стоявшим рядом чуть дальше стоял фахим губы у него были плотно сжаты могу ли я быть уверен что наш орден сможет действовать без дальнейших враждебных действий с вашей стороны и вмешательств в наши дела спросил аль -М. Спросил Аль-Муалим. «Пока наши интересы совпадают, можете быть уверены». «Тогда я принимаю предложение о его величество», — довольно согласился Аль-Муалим. «Вы можете вывести своих людей из Масиафа, и не будете ли вы так добры перед уходом починить наше укрепление». Шихаб вскинул голову к башне, и даже с огромной высоты Аль-Муалим разглядел сверкнувшую в его глазах ярость. Шихаб склонился с коня к уху посланника. тот выслушал, кивая, а потом поднял с карту руку и повторил сказанное для стоявших на башне. Во время доставки сообщения был убит один из доверенных полководцев Салах аддина. Его величество требует возмездия, голову виновного. Улыбка сползла с лица аль-Муалима. Рядом на приоксе Умар наступила тишина. Было слышно лишь фырканье лошадей и пение птиц. Все ждали ответа аль-Муалима. Можете передать султану, что я не подчинюсь этому требованию. Шихаб пожал плечами. Он снова наклонился и сказал что-то посланнику, который в свою очередь передал слова аль-Муалиму. Его превосходительство желает сообщить, что в случае вашего отказа исполнить требование, войска останутся в Масиафе, и что у нас терпения больше, чем у вас запасов еды или воды. Вы хотите отвергнуть мирное соглашение? Хотите, чтобы жители деревни и ваши люди голодали? И всё это ради одного ассасина? Его превосходительство надеется, что нет. Я пойду, прошептал Умар Аль-Муалиму. Ошибка моя, и только мне за неё платить. Аль-Муалим не обратил на него никакого внимания. Я не отдам вам никого из моих людей, ответил он посланнику. Его превосходительство сожалеет о вашем решении и проист вас стать свидетелями вопроса. Нуждаイщлась в разрешении. В нашем лагере мы обнаружили шпиона, и его следует казнить. У Аль-Муалима перехватило дыхание, когда сарацины вытащили из толпы шпиона-ассасинов. Следом за ним два нубийца притащили плаху и поставили её на землю недалеко от Шихаба. Шпиона звали Ахмад. Он был избит, его голова разбита и покрыта синяками и залита кровью, висела на груди. Его подтащили к плахе. поставили на колени и бросили на деревяшку горлом вниз. К пленнику шагнул палач, турок, опиравшийся обеими руками на драгоценную рукоять сверкающей сабли. Двоин убийцев схватили Ахмада за руки. Он застонал. И стон этот донесся до потрясенных ассасинов на оборонительной башне. «Пусть твой человек займет его место, и мы пощадим жизнь шпиона. Мы чтим мирный договор», — сказал посланник. «Если вы откажетесь, он умрет, начнется осада, и ваши люди будут голодать!» Вдруг Шихаб поднял голову и закричал. «Хочешь, чтобы все это было не на твоей совести, Умар ибн Ла-Хад?» Ассасины все как один затаили дыхание. Ахмат признался. Под пытками, конечно, но признался. Плечи Аль-Муалима опустились. Умар был вне себя. «Отпусти меня», — настаивал он, «мастер, прошу». Внизу палач широко расставил ноги и двумя руками занес над головой саблю. Ахмад слабо и бесполезно вырывался, его горло было открыто мечу. Люди на холме молчали, и в тишине было слышно хныканье Ахмада. «Твой последний шанс, ассасин», — сообщил Шихаб. Лезвие блестело. «Мастер», — попросил Умар, — «отпусти меня». Аль-Муалим кивнул. «Остановитесь!» – закричал Умар Шихабу, подойдя к платформе. «Я Умар Ибн-Лахат. Это мою жизнь ты должен забрать!» По рядам сарацинов прошло волнение. Шихаб улыбнулся и кивнул. Он жестом остановил палача, и тот снова упер меч острием в землю. «Очень хорошо!» – сказал Шихаб Умару. «Тогда спускайся и займи свое место на плахе». Умар повернулся к аль-муаллиму и встретился взглядом с его покрасневшими глазами. "Мастер", произнёс Умар. "У меня есть последняя просьба. Позаботьтесь о Балтаире. Возьмите её в новички". Аль-муаллим кивнул. "Конечно, Умар", ответил он. "Конечно". Пока Умар спускался по лестнице с дозорной башни, а потом шёл по склону через барбакан под аркой, главным воротам в цитадели стояла тишина. Тихая Часовой шагнул вперёд, чтобы открыть небольшую калитку, и Умару пришлось наклониться, проходя через неё. Позади он услышал крик: "Отец!" и топот ног. Умар остановился. "Отец!" Умар слышал в голосе сына горе и, пройдя ворота, зажмурился, сдерживая слёзы. Часовой закрыл ворота за его спиной. Сарацина оттащили от плаха Ахмада, и Умар попытался добрячь ему улыбнуться. Но Ахмат отвел глаза. Шпиона тащили в сторону и швырнули к воротам. Дверца открылась, и Ахмат вполз внутрь. Ворота снова закрылись. Умара держали крепко. Его подтащили к плахе и уложили так же, как недавно Ахмада. Умар лежал, подставив горло палачу, и смотрел, как тот возвышается над ним. А еще выше было небо. «Отец!» – донеслось из цитадели. «Отец!» Когда сверкающее лезвие пошло вниз. Два дня спустя Хмас под Покров в ночи покинул крепость. На следующее утро, когда его исчезновение обнаружили, многие задумались, как он мог бросить своего сына. Его мать умерла от лихорадки 2 года назад. Другие же говорили, что он ушёл именно потому, что не вынес тяжести стыда. Правда же была совершенно иной. Глава 4 20 июня 1257 года Сегодня утром я проснулся от того, что мафио, тряся меня за плечо, должен сказать, не особо мягко. Однако его нетерпеливость объяснялась интересом к моей истории. Хотя бы за это я должен быть ему благодарен. И, сказал мафио, что и? Если мой голос и звучал сонно, то именно потому, что я не вполне проснулся. Что случилось с Ахмадом? Об этом я узнал позднее, брат. Ну так расскажи мне. Я сел на кровати и задумался. Думаю, мне лучше рассказывать историю именно так, как рассказывали мне проездёс я наконец. Алтаир, хоть и постарел, но по-прежнему остался отличным рассказчиком. Думаю, я должен придерживаться его манеры изложения. То, что я рассказал тебе вчера, он рассказывал мне по большей части в нашу первую с ним встречу. Эти события произошли, когда ему было 11 лет. Это травма для любого ребенка, задумчиво отозвался мафио. А его мать? Умерла при родах. В 11 лет Альтаир стал сиротой? Да. Что с ним стало? Ты и сам хорошо это знаешь. Он сидит в своей башне и... Да нет, я говорю, что случилось с ним потом? Имей терпение, брат. Когда мы снова встретились с Альтаиром... Его рассказ переместился на 15 лет вперёд. В день, когда он крался по тёмным сырым подземельям под Иерусалимом, стоял 1191 год. Прошло уже 3 года с тех пор, как Салах ад-Дин вместе со своими сарацинами захватил Иерусалим. В ответ на это христиане скрипели зубами, топали ногами и обложили налогами людей, чтобы профинансировать третий крестовый поход. И снова армии воинов в кольчугах маршировали по святой земле и осаждали её города. Король Англии Ричард, которого они звали Львиное сердце, в рана мере жестокий и храбрый, только что захватил Акру, но главным его желанием было снова отнять у сарацин Иерусалим, святой град. И нигде в Иерусалиме не было более святого места, чем Храмовая гора и руины Храма Соломона. Именно туда направлялся Аль-Таир Малик и Кадар. Они шли быстро и незаметно, прижимаясь к стенам тоннелей. Сапоги из мягкой кожи едва касались песка. Аль-Таир шел впереди. Малик и Кадар на несколько шагов позади. Все трое прислушивались к окружающему. И по мере их приближения к храмовой горе, сердца их начинали биться быстрее. Подземельям было тысячи лет, и выглядели они соответственно. Аль-Таир видел песок и пыль. сыплющейся из-под ненадёжных деревянных опор земля под ногами была мягкой, а песок влажен от воды с монотонным звуком капающей сверху верный признак того, что близко река воздух был душным от пропитанных смолой ламп висевших по обеим сторонам туннеля и пахло серой первым кто услышал свистеника был Альтаир это естественно Альтаир был лидером мастером ассасинов Его мастерство было выше и чувство острее. Аль-Таир остановился, прикоснулся к уху и поднял ладонь. Все трое замерли, напоминая духов. Аль-Таир бросил назад взгляд и увидел, что товарищи ждут его приказа. Глаза Кадара предупреждающе сверкнули. Малик выглядел остороженным и серьезным. Все трое задержали дыхание. Вокруг в темноте капала вода. Альтаир различил бормотание священника лож live христианская набожность тамплиера альтаир завел руки за спину ещё окнул запястьем освобождая клинок ощутив знакомую тягу на кольцевом механизме что носил на мизинце он хорошо заботился об оружии так что щелчок был практически неразличим для надёжности он рассчитал время чтобы попасть в такт скапающей водой Аль-Таир вытянул руки вперёд, и клинок на левом запястье сверкнул в мерцающем свете ламп, жаждущий крови. Потом ассасин прижался к стене и бесшумно двинулся вперёд, огибая небольшой выступ, пока не увидел священника, стоявшего на коленях в тоннеле. Он был одет как тамплиер, и это значило, что здесь и другие, возможно, даже в руинах храма, без сомнения пытаются достать сокровища. Сердце Альтаира забилось быстрее. Всё было так, как он и предполагал. Даже тот факт, что город находится под властью Салах ад-Дина, не остановил приверженцев Алого креста. Их тоже интересовала храмвая гора. Но почему? Это Альтаир и планировал выяснить. Но сперва сперва было нужно позаботиться о священнике. Низко согнувшись, Альтаир приблизился к лино преклоненному человеку. который молился и не подозревал, что смерть его близка. Перенеся тяжесть тела на опорную ногу и слегка согнув колено, Аль-Таир занес клинок. Его рука, готовая нанести удар, была отведена назад. «Подожди», – прошепел позади Малек, – «должен быть другой способ. Никто не должен умереть». Аль-Таир не стал его слушать. Одним неуловимым движением он схватил священника за плечо правой рукою, а левой вонзил клинок в основание шеи. попав точно между челипом и позвонком и перерезав позвоночник. Священник даже не вскрикнул. Смерть была почти мгновенной, почти. Его тело дёргалось, но Алтаир крепко его держал, положив палец на сонную артерию, ощущая, как жизнь покидает тело. Наконец, тело обмякло, и Алтаир выронил его на землю. И песок вокруг стал заливать кровь. Все произошло быстро и бесшумно. Аль-Таир, столкнувшись со взглядом Малика и увидев осуждение в его глазах, спрятал клинок. Он с трудом смог подавить усмешку при виде слабости Малика. Брат Малика Кадар, стоявший под другую руку от Аль-Таира, смотрел на тело священника со смесью удивления и благоговения. «Отличное убийство!» – восхищенно прошептал он. Удача сопутствует твоему клинку. Не удача, хвастливо отозвался Альтаир, а мастерство. Наблюдай, может, чему и научишься. При этом Альтаир внимательно посмотрел на Малика и увидел, что в глазах ассасина сверкнули гнев, и без сомнения зависть из-за того, что Кадар так восхищается Альтаиром. Малик уверенно повернулся к брату. Да уж, он научит тебя тому, как пренебрегать всем, чему нас учил мастер. Альтаир слегка усмехнулся. И как же надо было поступить? Я бы не привлекал к нам внимания, не забирал бы жизни невиновных. Альтаир вздохнул. Значение имеет не то, как мы завершим задание, а то, что мы его выполним. Но не таким же спо... Начал Малик. Альтаир смирил его пристальным взглядом. Мой способ лучше. Мгновение двое мужчин сверлили друг друга взглядом. Даже в тёмном промозглом, влажном тоннеле Альтаир видел в глазах Малика презрение и обиду. Он знал, что ему следует быть осторожнее. Кажется, юный Малик в раг готовый напасть. Если Малик и замыслял что-то против Альтаира, то решил, что сейчас не самый подходящий момент, чтобы ставить товарища на место. "Я пойду на разведку", сказал Малик. "Постарайся Постарайся не опозорить нас". Когда Малик ушел по тоннелю по направлению к храму, Аль-Таир решил, что должен будет наказать того за нарушение субординации. Кадар посмотрел вслед брату и повернулся к Аль-Таиру. «В чем заключается наше задание?» – спросил он. «Брат ничего мне не сказал, кроме того, что участие в нем – честь для меня». Аль-Таир оценил энтузиазм Малкасоса. Мастер уверен, что тамплиеры что-то нашли под храмовой горой. «Сокровище?» – оживился Кадар. «Я не знаю. Но мастер считает находку важной, иначе он не послал бы меня». Кадар кивнул и по жесту Альтаира бросился за братом, оставив ассасина в одиночестве. Альтаир задумчиво посмотрел на тело священника, чья голова была окружена ореолом окровавленного песка. Возможно, Малик прав. Были и другие способы заставить священника замолчать. Он мог остаться в живых. Но Аль-Таир убил его, потому что... Потому что мог убить. Потому что он был Аль-Таиром Ибн-Лахадом, сыном ассасина, самым лучшим в ордене, мастером-ассасином. Он пошел дальше по коридору, перепрыгивая через спадины, на глубине которых клубился туман. Аль-Таир легко перепрыгивал с балки на балку, приземляясь словно кот. Дыхание его было ровным. Он наслаждался собственной силой и мастерством. Он двигался, пока не оказался рядом с Кадаром и Маликом, которые его ждали. Но вместо того, чтобы остановиться рядом, Аль-Таир пробежал мимо них. Они услышали шуршание песка под его ногами, похожий на шепот. Впереди вверх поднималась высокая приставная лестница. И Аль-Таир полез вверх, взбираясь легко и быстро, помедлив только на самом верху. и остановился, прислушиваясь и нюхая воздух. Потом, очень медленно, Альтаир втянул шею, чтобы осмотреть верхнюю комнату, где, как он заметил, спиной к нему стоял стражник, одетый в форму тамплиеров. На нем была стеганая куртка, леггинсы, кольчуга, меч на бедре. Альтаир бесшумно и неподвижно осмотрел его, заметив и позу стражника, и его расслабленные плечи. «Отлично. Стражник выглядел уставшим и думал о чём-то своём. Прикончить его будет легко. Альтаир медленно поднялся с лестницы на землю, присел и замер на миг, выравнивая дыхание и внимательно следя за домпльером. Потом двинулся к врагу, выпрямившись и подняв обе руки, левую с клинком и правую, готовую схватить охранника и заставить того замолчать. Альтаир ударил На запястье щелчком выскочил клинок, который Асасин загнал в позвоночник стражника. Правой рукой Альтаир зажал ему рот, заглушая крик. Секунду они стояли в жутком объятии. Приглушённый предсмертный крик жертвы щекотал пальцы Альтаира. Потом стражник рухнул. Альтаир осторожно уложила его на землю и наклонился, чтобы закрыть ему веки. Ему пришлось дорого заплатить за отсутствие бдительности на посту, мрачно подумал Аль-Таир. Встал и отошел к Малеку и Кадару, которые подкрались к карке и теперь ждали его. Пройдя под аркой, они оказались на верхнем этаже огромного зала. Это были руины легендарного храма Соломона. Говорили, что он был построен в 1960 году до Рождества Христова царем Соломоном. Если Аль-Таир не ошибался, Сейчас перед ним было самое большое здание храма, святая святых. Ранние источники говорили, что стены святой святых были сделаны из кедра, с вырезанными позолоченными херувимами, пальмами и прекрасными цветами. Но сейчас храм был тенью самого себя. Богато украшенное дерево, херувимы, золотая отделка исчезли. Альтаир не знал куда, хотя я почти не сомневался. что к этому приложили руку тамплиеры. Но даже сорванное позолота это место стал sta... Но даже сорванное позолотой это место оставалось великолепным. Альтаир презирал себя на Альтаир презирал себя за внезапное чувство, осознал, что восхищается храмом. Обои у товарища по задению его были поржены ещё больше. Здесь это должно быть ковчег, сказал Малик, указывая на другой конец зала. Ковчег Завета выдохнул Кадар, глядя туда же. Альтаир взял себя в руки и посмотрел на братьев, как на пару тупиц, ослеплённых сверкающими безделушками. Ковчег Завета. "Не будьте глупцами", проворчал он. "Его не существует. Это просто легенда". Однако, осмотревшись, он уже не был уверен так в своих словах. Несомненно, сундук обладал всеми пропорциями легендарного ковчега. Е выглядел так же, как его описывали проповедники: полностью покрытый позолотой, с золотой крышкой, украшенной херувимами, с кольцами, куда вставлялись шесты, чтобы переносить его с места на место. Альтаир понял, что в нём было что-то ещё, некая аура. Он отвел глаза. Есть более важные вещи, а именно люди, ступившие на нижний этаж зала. Под их сапогами Там, где некогда лежали доски из пихты, хрустел голый камень. Командир уже отдал приказы. Нам нужно миновать ворота до рассвета, сказал он солдатам, кивая на ковчег. Чем скорее мы его получим, тем скорее сможем заняться этими шакалами в Масиафе, говорил он с французским акцентом. А когда вышел в свет, ассасин ясно увидел его плащ великого магистра тамплиеров. Роберт де Сабле прозвёл Алтаир. Его жизнь моя. Малик гневно посмотрел на него. Нет. Нам приказали искать сокровища, а робера убивать лишь в случае крайней необходимости. Алтаир, уставший от постоянного неповиновения Малика, приблизился к товарищу. Он стоит между нами и сокровищем, зло прошептал он. Это необходимо. Благоразуми, Алтаир, призвал Малик. Нет трусость. Этот человек наш враг. И у нас есть возможность покончить с ним. Но Малик продолжал спорить. Ты уже нарушил два правила креда. Теперь собираешься нарушить и третье. Не подвергай риску братство. Я выше тебя, отрывисто выдохнул Аль-Таир, и позванию и по мастерству. Не тебе суждать мои решения. С этими словами он развернулся, быстро спустился по первой лестнице на балкон снизу. а оттуда на пол, а потом уверенно двинулся к отряду рыцарей. Они заметили его и развернулись к противнику. Ладони их лежали на рукояти мечей, зубы были стиснуты. Аль-Таир знал, что рыцари заметили его, ассасина, что шел к ним через зал. В лицо его скрывал капюшон. Одежда и красный пояс слегка колебались в предвижении. На боку висел меч. Из-за правого плеча выглядывала рукоять короткого меча. Альтавир знал, что сейчас рыцари испытывают ужас. Асва... Ассасин осмотрел противников, мысленно оценивая каждого. Кто из них правша, а кто левша. Кто достаточно быстр и кто сильнее. Ассасин уделил особое внимание их командиру. Робер де Сабле был самым крупным из них и самым могущественным. Его голова была гладко выбрита, на его лице отпечатались годы жизненного опыта, каждый из которых внёс свой вклад в легенду о Десабле. Рыцарь был известен как своим мастерством в обращении с мечом, так и своей жестокостью и безжалостностью. И Эльтой узнала об этом, о том, что сейчас перед ним стоит самый опасный человек, а значит, именно его необходимо убить первым. Альтаир услышал, как Малики и Кадар спрыгнули с лестниц, и бросив взгляд назад, увидел, что они идут следом. Кадар нервно сглотнул, а в глазах Малика сверкнуло неодобрение. Тамплиеры напряглись, увидев ещё двух ассасинов. Но даже сейчас их было больше. Четверо рыцарей окружили Досаблия, каждый в полной боевой готовности. Воздух наполнился страхом и тревожным ожиданием. Стойте, тамплиеры, крикнул Альтаир, приближившись к пятерым рыцарям. Он обращался к де Сабле, лицо которого искривила усмешка. Тамплиер был расслаблен в отличие от своих товарищей, готовых к битве, будто бы появление трёх ассасинов практически не имело для него значения. Альтаир решил, что заставит его заплатить за это высокомерие. "Не у вас одних здесь дело", добавил Сасин. Двое мужчин ценили друг друга. Альтаир отвёл правую руку, словно готовый схватить эфес меча, висящего на поясе, а совсем желал привлечь внимание собля от того, что на самом деле смерть придёт к нему слева. Да, Альтаир уже решил. Он сделает ложный выпад справа, а левая рука нанесёт удар. Если Роберд Собле умрёт, его люди разбегутся, позволив ассасинам завладеть сокровищем. Все будут говорить о великолепной победе Альтаира над великим магистром тамплиеров. Этот трус Малик наконец-то замолчит, а его брат снова будет восхищаться. И когда они вернутся в Масиаф, все члены ордена будут почитать Альтаира, Аль-Муалим лично выразит ему почтение, и путь Альтаира Аль к званию мастера будет обеспечен. Альтаир встретился взглядом с противником. И незаметно согнул левую руку, проверяя натяжение механизма клинка. Всё было готово. И что же вам нужно? спросил Десабле с той же самой безразличной улыбкой. Кровь. Просто бросил Алтаир и ударил. С нечеловеческой скоростью он прыгнул к Десабле, одновременно выхватив клинок, сделав ложный выпад мечом и нанёс удар левой рукой. Смертоносный и быстрый, словно кобра, Но великий магистр тамплиеров оказался быстрее и хитрее, чем предполагал Альтаир. Он с легкостью перехватил удар ассасина, прерывав атаку Альтаира на середине, так что тот не смог шевельнуться, к его ужасу оказался абсолютно беспомощен. В этот миг Альтаир осознал, что совершил страшную ошибку, смертельную ошибку. В этот миг он понял, что высокомерным здесь был не Дособле, а он сам. Сейчас он не был больше мастером ассасином Альтаиром. Он был слабым, ничтожим мальчишкой. И что хуже, он был хвастливым мальчишкой. Он боролся изо всех сил и понял, что едва может пошевелиться. Десабле с легкостью удержил его. Альтаир внезапно ощутил приступ жгучего стыда из-за того, что маленький кадар стали свидетелями его позора. Рука Десабле скользнула по горлу. Хельтайр судорожно принялся хватать ртом воздух, а тамплиер приблизил своё лицо к его. На лбу врага пульсировала жилка. Ты даже понятия не имеешь, во что вмешался ассасин. Я тебя пощажу, чтобы ты вернулся к своему мастеру и передал ему моё послание. Свитая земля потеряна для него навсегда. Бегите, пока не поздно. Если останетесь здесь, «Вы все умрете!» Аль-Таир задыхался и хрипел. В глазах у него начинало темнеть, он тщетно старался удержаться в сознании. Десабле легко, словно младенца, отшвырнул его к задней стене зала. Аль-Таир натолкнулся на древние каменные стены. Они развалились, и он упал к входу по другую сторону. Несколько секунд он лежал оглушённый, слушая грохот падающих опор и огромных столбов в зале. Алтер поднял голову и увидел, что путь в храм для него отрезан. Он слышал крики доносящиеся с другой стороны. "Солдаты, к оружию!" кричал добле. "Убить ассасина!" Алтер поднялся на ноги и бросился к груде камней, пытаясь отыскать способ вернуться в зал. Со смесью стыда и беспомощности Он слышал крики Малика и Кадара, их предсмертные крики. В конце концов, он склонив голову, развернулся и стал выбираться из храма, чтобы отправиться в Масиаф и принести весть мастеру, весть о том, что он провалил задание, что он, великий Аль-Таир, опозорил и себя, и орден. Когда он наконец выбрался из-под храмовой горы, то в глаза ему ударил солнечный свет. И он увидел, что внизу раскинулся оживлённый Иерусалим. Но Альтаир ещё никогда не чувствовал себя таким одиноким.